пилок. На местном рынке торговали рыбой. Прямо на земле стояли огромные корзины с гребешками и мидиями, морскими огурцами, камбалой и тунцом, которые потрошили здесь же на радость разбойничему племени котов. Их, конечно, гоняли, но вяло, скорее для порядку. И зверьё, соблюдая правила, отступало, чтобы после вернуться, тишком, воровато, скользнуть под прилавок, мазнуть пушистым хвостом по ноге, ласкаясь, и утащить из корзины смачную рыбью голову. Уносили их недалеко, порой жертвуя более слабым, и возвращались за новой добычей. Гудели мухи, воняло, и мальчишки-водоносы сновали в толпе, стараясь перекричать друг друга. «Свежая вода! Свежая! Всего!» Медленно прохаживались почтенные Матроны, которые выбрались на рынок не столько покупок ради, сколько от скуки. Они раскланивались друг с другом, перебрасывались парой слов. Но больше ревниво поглядывали, не появилось ли у соседки чего-нибудь этакого, интересного. Суетились молоденькие кухарочки. Важно ступала прислуга из белых домов, Снизошедшая до рынка верно, исключительно в виду любопытства. Порой гремели тележки, заставляя старого горшечника разразиться бранью. Дремали мужики под старым кленом, темные листья которого почти не пропускали свет. И лишь время от времени кто-то, будто вспомнив, зачем вовсе явился сюда, протягивал руку и передвигал круглый камешек на доске для игры в ганмаш. Партия длилась, сколь понимаю, не первый год. И в этом тоже что-то добыло. Я остановилась перед лавкой, на пороге которой сидела чумазая девочка с черными глазами. Облаченная в безразмерные штаны и драную рубаху, она умудрялась не выглядеть жалкой. Длинные волосы девочка спрятала в хвост, из которого торчали рыбьи кости и сухая трава. «Привет!» – сказала я разглядывая не столько ее, сколько лавку. Старый, покосившийся на один угол домишка, с крыши которого свисали медные сковородки. Плетенные из ветвей амулеты на удачу. трепичные обережцы и белые камни с дыркой в центре. Дырки, полагаю, сверлили здесь же. Сушеные рыбины, венки из морской травы и в то же время самый настоящий морской сапфир, который висел в связке простых стекляшек, правда, выделяясь среди них глубиной и характерными полосками. «Госпожа!» Из дома выскочила полная женщина в темно-вишневом платье. «Госпоже что-то угодно? Госпожа будет довольна. У меня самые лучшие зелья». «Врет», – меланхолично заметила девочка, вычерчивая на песке безголовую рыбину. «Есть на удачу, на красоту, веснушки вывести». Выводить веснушки я не собиралась. На приворот или отворот? Отсушку так и по волосу могу сделать. Женщина вцепилась в меня и потянула внутрь хижины. «Идемте, госпожа, дело такое, сердцу-то, понятно, не прикажешь». «Ничего она делать не умеет». К рыбине девочка пририсовала крючок. «Пшла отсюда. Бабушка вот настоящей ведьмой была, а это только и способна, что людей дурить». «В бутылках у нее морская вода, чаем подкрашенная». Руку выпустили, а женщина, как-то хитро извернувшись, толкнула меня в хижину. А сама выскочила, чтобы отвесить пинка. Только не посмела. Девочке хватило взгляда. Она поднялась, кое-как отряхнула песок с ладоней и произнесла. «Она не злая, просто глупая. Думает, что если притвориться ведьмой, то заработаешь больше». «Я...» – женщина схватилась за сердце. «Я тебя родила! Я тебя...» «Неизвестно от кого!» – тоже спокойно ответила девочка. «А потом бросила. Ты и вернулась-то лишь, когда бани стала лавку забрать». Женщина всхлипнула, и по некрасивому лицу ее потекли слезы. А девочка лишь головой покачала. «Эгли!» – Кирис все-таки меня отыскал. «Нет!» Не то, чтобы я надеялась всерьез спрятаться. Не на этом острове. И уж точно не на этом рынке. И вообще, получилось случайно. Я не виновата, что им так заинтересовались те две очаровательные подавальщицы. Почти не виновата. Надеюсь, девушки утешатся парой заслуженных монет. Эгли, не убегай. Я и не думаю. Я вот стою, разглядывая связки амулетов, раздумывая, выкупить ли ведьмин камень или не стоит. Не то, чтобы он был так уж редок. Скорее, славился редкостной нестабильностью. Характер, что поделаешь. Но уж если удавалось найти общий язык, амулеты получались не просто сильные. Не знаю, в чем дело, но правильный камень на голову превосходил алмаз. Эгли Кирис не без труда протиснулся между двумя дородными дамами, неторопливо выяснявшими некоторые нюансы поведения третьей, которую, судя по услышанному, оговорили они громко, считали особой не самого скромного поведения. Толкнул корзину с рыбой, едва не наступил на расставленные горшки, чем заработал слабое проклятие от горшечника. Проклятие, правда, впиталось в защитное поле, но мог бы и поаккуратней. Он поймал мою руку, а я с упреком произнесла. «Где ты ходишь?» «А ты где?» Он не злился. «Странно. Он ведь наверняка понял про тех девушек и подыграл. Смешно надеяться, что моего дракона можно вот так просто отвлечь. Да и я улыбнулась. Просто так вот взяла и улыбнулась. Почему бы и нет? Весна догорает, солнце вон светит вовсю». «Небо ясное, ласточки носятся, обещая хорошую погоду. А на моей ладони лежит теплый ведьмин камень». «Это не тебе». Девочка подпрыгивает и смахивает камень, чтобы поймать его на лету. «Ах ты!» Женщина хватается за сердце. «Ему сделай кольца, только сам». Угольно черные глаза смотрят на Кириса, и тот кивает. «Сделаешь сам, не откажет». «Спасибо!» Он достает кошелек, но к ужасу женщины девочка качает головой. «За такие вещи не платят, дурень!» «Я тебя выпарю!» Девочка лишь дернула плечом и, разом потеряв интерес к происходящему, отвернулась. «Погоди!» Камень Кирис убрал в карман. «Кольца, стало быть!» «С другой стороны, работать с камнем он не умеет. Сразу портить не решится!» «Стало быть, пару лет в запасе у меня есть». Я коснулась живота, а вот у него нет. «Сказать, что ли?» Девчонка, будто догадавшись о моих мыслях, прижала палец к губам. «Хорошо, только непонятно, почему я вообще ее слушаю». «Потому что я ведьма», — сказала она, улыбнувшись уголками губ. «Настоящая». И я поверила. Кирис же усмехнулся и, подхватив меня под руку, произнес, «Ты-то нам и нужна». «Зачем? Мне вот ведьма совсем даже не нужна. Точнее, не нам, а одному человеку, то есть большей частью человеку. А еще немного демону, но это заметно только, когда он злится». Ведьма склонила голову на бок, и Кирис замолчал. Тихо что-то бормотала женщина, То ли судьбу кляла, то ли жизнь, то ли одну конкретную ведьму, от которой этой самой жизни нет. Но в остальном нам не мешали. «Хорошо». Она протянула узкую смуглую руку и тот же смутилась, добавив. «Если мне не понравится ваш жених, я уйду». «Жених? Уже сразу и жених?» Почему-то подумалось, что Йонас рад не будет. «Понравится». Кирис все же вытащил кошелек и бляху. Чудодейственная, к слову, вещь. Не артефакт, но в силе ее я успела убедиться. Женщина охнула и обе руки прижала к груди. Мне нужно ее свидетельство о рождении. «Дурак!» – ведьма покачала лохматой головой. «В кого он у тебя такой? Откуда у ведьмы это самое...» «Выправим!» – пообещал Кирис. И совсем не дурак. Просто в силу королевских законов верит. А еще он у меня понятливый и терпеливый. Вот. Кошелек Кирис все-таки отдал, а отказываться женщина не стала. Позже пришлю договор об опеке. И не волнуйтесь, в любом случае я за ней присмотрю. «А я за вами», – проворчала ведьма, глядя на Кириса с какой-то печалью. «Пока опять глупостей не натворили. Вот зачем ты от него бегаешь?» может все всё-таки ее на острове оставить? Зачем нам ведьма, если целый некромант имеется? А еще два брата, племянники с племянницами, хозяйство бывшего супруга, за которым мне все же пришлось присматривать. Потому как выяснилось, что некроманты к хозяйственным делам не слишком пригодны, тем более, когда заняты не совсем здоровой сестрой. Хотя, признаться честно, в последнее время у меня складывается ощущение, что Рута слегка переигрывает в своих стараниях. И подозреваю, появлению конкурентки она не слишком обрадуется. С другой стороны, может, они все займутся друг другом и, наконец, отстанут от меня? Ведьмины влажные пальчики обвили мою ладонь, дернули, заставив наклониться. «А у тебя тоже ведьма будет», — сказала она на ухо. «Только не морская, темная». «Ведьма? Откуда ведьма? Я ведь обычный маг, да и Кирис. Нечего было с демонами екшаться. Руку отпустили, но пальцы погладили запястье, как показалось утешая. «Но ты не переживай, ведьмой быть тоже неплохо». Я растерянно кивнула. «Никто не обидит». «Оно верно. Самоубийцы вправду на самом деле немного». «А что, тьма?» «Так за ней тоже кому-то следить надо. На вот!» Девчонка стянула длинный стебель морских водорослей. «Пожуй. Вкусно!» Солоноватые водоросли и вправду были вкусны. А я... Я вдруг поняла, что жизнь хороша. Солнце, море и берег. А ведьмы там или демоны, если подумать, это мелочи жизни. Кольца Кириса сделал за три дня, просто-напросто изменив камень силой. Вот уверена, что не сам он додумался. Наверняка Семлис подсказала. Но я и вправду не смогла отказать. Но договор все-таки потребовала. Опыт он такой. А Кирис не возражал. Ведьмочка внутри меня тихо захихикала и, потянувшись к камню, наполнила кольцо собственной силой. Наверное... Это что-то дозначило. Когда-то Мар был молод, красив и амбициозен. А я в достаточной мере наивна, чтобы поверить в любовь наследника древнего рода к простой Нейте. Поверить, довериться и бежать, потому что, как оказалось, заключить брак куда проще, чем его расторгнуть. Прошло 15 лет, и вот теперь Мар, любимец короны и самый молодой канцлер в истории королевства, вновь на пороге моего дома. Что ему нужно? Мелочь. Всего-то сыграть в примирение, а заодно найти того, кто желает смерти моего дорогого супруга. Всего-то месяц в его родовом поместье Среди любящих родственников И я, наконец, получу долгожданную свободу Если верить Мару Но я точно знаю Мару верить нельзя Конец произведения текст читала Милисента